Однако странное смятение остановило руку Скидони в нужный момент, и он не совершил того, что должен был совершить. Теперь он снова спокоен и полон решимости. Элена должна умереть сегодня же ночью. Через потайной ход, ведущий к морю, они со спалатра вынесут ее тело и бросят волны. Море примет и сохранит еще одну тайну. Лучше было бы обойтись без крови. Такая возможность у него была сегодня на берегу, когда Элена потеряла сознание, но он упустил ее. Девушка уже подозревает, что ее хотели отравить, и вторая попытка не должна окончиться неудачей. Спалатра был давним соучастником и доверенным лицом Скидони. Именно ему монах намеревался поручить главное — решить судьбу девушки. Этим он еще больше обретет власть над Спалатра и добьется его верности. Была уже глубокая ночь, когда Скидони, все взвесив и обдумав, вызвал к себе Спалатра. Закрыв за собой дверь на ключ, как только тот вошел в его комнату, и приняв зачем-то другие меры предосторожности, хотя в доме, кроме запертой на верхнем этаже несчастной жертвы, никого не было, Он поманил к себе пальцем с палатра и, понизив голос, спросил, «Ты слышал в ее комнате какие-либо звуки?» «Как ты думаешь, она уже спит?» «Я ничего не слышал, сеньор, в этот последний час», настороженно ответил, удивленный с палатра. «Я все время стоял у подножия лестницы, пока вы не позвали меня. Если бы она ходила по комнате, рассохшиеся половицы выдали бы ее». Старый пол совсем пришел в негодность. «Тогда слушай меня внимательно, Спалатра», — сказал монах. «Я уже испытал тебя в деле и верю, что ты мне предан, иначе я бы не доверился тебе. Вспомни все, что я тебе говорил утром, и будь решителен и точен в своих действиях, каким ты был всегда». Спалатра мрачно внимал его словам. «Сейчас ночь. Ступай в ее комнату. Она давно уже спит. Вот, возьми это». Он протянул ему кинжал и темный плащ. «Ты знаешь, что с ним делать». Монах умолк, впившись пронзительным взглядом с палатра, который сосредоточенно вертел в руках кинжал, проверяя остроту клинка. Взгляд его был пуст и ничего не выражал, словно он не понимал, что от него требует. Ты знаешь, что делать, — властным голосом повторил Скидони. — Поторапливайся. Рано утром я должен уехать отсюда. Спалатра, однако, молчал. — Скоро рассвет, — заметил Скидони, уже начав нервничать. — Ты боишься? Ты весь дрожишь? — Неужели я ошибся в тебе? С палатра молча сунул кинжал за пазуху и, перекинув плащ через руку, медленно и неохотно поплелся к двери. Поторапливайся, повторил Скидони. — Не могу сказать, сеньор, чтобы это дело было мне по душе. Наконец угрюмо промолвил с Палатра, не понимаю, почему я должен делать больше всех, а получать меньше всех. Грязный негодяй, воскликнул возмущенный Скидони, так ты еще, оказывается, недоволен? Не больше негодяй, чем вы, сеньор, вдруг грубо ответил Спалатра и в сердцах швырнул плащ на пол. «Мне всегда приходится выполнять за вас грязную работу, а награды получаете-то вы. Мне перепадают крохи, как всякому бедняку. Или сами делайте свою работу, или платите больше». «Замолчи!» — прикрикнул на него разъяренный монах. «Как ты смеешь унижать меня подобными речами? Я не продался за деньги. Ее смерть — это моя воля. А ты что просил?» то и получишь. «Мне этого мало, сеньор», — возразил Спалатра. «Кроме того, работа мне не по душе». «Что плохого мне сделала эта девушка?» — вдруг неожиданно сказал он. «С каких это пор ты стал моралистом?» — язвительно заметил монах. «Надолго ли тебя хватит? Ты не впервые выполняешь такую работу, а те другие. Разве они сделали тебе плохое?» «Ты забыл, что я слишком много знаю о тебе, с палатра? «Нет, не забыл, сеньор», — мрачно ответил тот. «Хотел бы, да не могу. С тех пор я потерял покой. Я вечно вижу эту окровавленную руку. По ночам, когда на море буря и дом ходит ходуном от ветра, все они являются ко мне, все, кого я оставил там, на берегу. Они толпятся у моей постели. Чтобы спастись, я бегу из дому». — Успокойся, спалатра, хватит! — прикрикнул на него встревоженный монах. — Ты так сойдешь с ума от страха. Вот до чего довели тебя кошмары. Я думал, что имею дело с сильным мужчиной, а ты как дитя, напуганная россказними нянек. Но я понимаю тебя и заплачу тебе больше. Ты останешься доволен на этот раз. Но Скидония на этот раз ошибся в этом человеке. Спалатра говорил правду. Возможно, красота и невинность девушки тронули зачерствевшую душу отпетого негодяя и убийцы. Или муки совести были слишком велики. Но Спалатра наотрез отказался убить Эллену. Странное понятие совести было у этого бандита, и не менее странная жалость — ибо, отказавшись совершить убийство, он тут же согласился ждать монаха у подножия лестницы, чтобы помочь ему отнести тело убитой девушки на берег моря. Лишь сам дьявол способен на такую сделку вины с совестью. Про себя заключил Скидони забыв, что несколько минут назад сам решился на нелучшую изделок, пытаясь переложить на спалатра то, что обещал маркизе сделать сам. Спалатра Освобождаемый от роли палача, был теперь готов сносить любые попреки и оскорбления, которыми, не скупясь, осыпал его раздраженный Скидони. Монах напомнил своему помощнику, каким до нынешнего дня он был сговорчивым, и что ему не мешает помнить о своей полной зависимости от Скидони. С палатра вяло соглашался. Скидони, однако, слишком хорошо знал, чего может ему стоить строптивость, а еще хуже — Откровенность этого негодяя верни мне кинжал наконец после долгих раздумий сказал монах: А ты возьми плащ и жди меня у подножия лестницы я тебя позову Дай мне возможность снова поверить в твою храбрость С вернул ему кинжал и поднял с пола брошенный плащ. Монах подойдя к двери повернул ручку, Дверь не открывалась.